47 «Итак, подведем итог», — сказал Рэджи с экрана планшета. «Вчера была уничтожена половина комплекса, но все находилось под контролем, а сегодня Нилуари мертв». «Мы практически уверены, что он погиб вчера», — поправил Майк